подходящего моторчика все не находилось, и ставить эксперименты на генераторе было невозможно. Фуня бесился, кричал на Витика и Мальку, что они бездельники. Они тоже переживали. Но что поделаешь, все родственники и знакомые были задействованы, так что оставалось только ждать. Пока что решили приналечь на учебу и поднакопить пятерок на случай, если потом учиться будет некогда. Заодно, пока есть время, Фуня решил забрать у Мальки все, что осталось от генератора, и отправился к ней. У Витика в это время не получалась задачка. Он звонил Фуне и очень раздражался, что того долго нет дома. Вдруг Фуня позвонил сам. Витик обрадовался и стал спрашивать про задачу. Фуня молчал, слушал и вдруг сказал. — Витик, выйди в парк, нужно поговорить. — Зачем, — удивился Витик, — ты что, по телефону не можешь? — Тогда зайди ко мне. — Нет, лучше выйди, — попросил Фуня и добавил уж совсем неожиданно. — Ну, пожалуйста. Голос у него был какой-то странный, не похожий на обычный, сомневающийся, что ли, нерешительный. — И это просьба. Зачем звать Витика в парк, если дома никого нет? Говори, сколько хочешь. Витику стало не по себе. Он быстро оделся и выскочил из дому. Он знал, что Фуня был у Мальки. Может быть, что-то случилось с ней? Вряд ли, он бы сразу сказал. Может быть, его побили в Малькином дворе? Нет, он борал, ругался. Скорее всего, Малькины родители узнали про то, что она нарушила клятву и встречается с Витиком. Может быть, кто-нибудь из родни, или даже этот гад Рустем, выследил их и видел, как он дышал ей на руки, когда она замерзла, или как поцеловал ее? Витик застонал, а он еще посмеивался над Малькиными страхами и конспирацией. Как же их могли выследить? Ух, проще простого. Взяли подзорную трубу, как у сережки Гамоляна, в нее муху за сто километров видно, из-за дерева навели и, пожалуйста, а, может быть, даже сфотографировали их, ну, хоть на телефон, и представили ее родителям вещественные доказательства. Не отпереться, не соврать. И теперь мальку сошлют в деревню, приставят к ней старуху, завесят лицо черной тряпкой, паранжа называется. Нет, это вряд ли. Но главное, увезут и будут держать там, пока не вырастет. И там же выдадут замуж за этого Рустема. Витик издали увидел Фуню. Тот стоял сгорбившись, руки в карманах, и от этого казался совсем маленьким и каким-то потерянным. Вдруг они сделали с Малькой что-нибудь плохое? Она им от гордости сказала правду в лицо. — Они из ревности и предрассудков, — продолжал волноваться Витик. — Да ну, глупости! Он бы тогда сразу позвонил. А он у нее долго сидел. И рюкзак с материалами, вон он лежит. Кто ему их дал, если не Малька? — Что случилось, говори, — крикнул Витик, подбегая к Фуне. — Тот сдрогнул и заморгал. «Витик, ты только не волнуйся, ничего страшного!» Заторопился он, глядя на Витика, виноватыми глазами. «Зря тебя напугал!» «Просто мне кажется, что Малька тебя обманывает, вот и все!» «Подумаешь?» Витик замер. «Как обманывает?» «Что значит «обманывает»?» Забормотал он. «Да ты толком!» Закричал на Фуню. Я думаю, что ей никто не запрещал видеться с тобой. И за этого ее жениха никто не заставляет выходить замуж, — выпалил Фуня. Витик, уже совсем ничего не понимая, уставился на него. Дело было так. Фуня у Мальки разбирал барахло, откладывая то, что могло бы еще пригодиться для эксперимента, а она вертелась рядом и что-то болтала. И тут ее бабушка позвала их обедать. Фуня хотел отказаться, — но Малька сказала, что бабушка опять испекла такие же пирожки, и он не устоял. На первый был суп, непонятно из чего, но очень вкусный, а к нему те самые пирожки, а на второе... «Да перестань ты про обед, обжора!» — прикрикнул на него Витик. После обеда Фуня поблагодарил бабушку, сказал, что все было ужасно вкусно, а она сказала, что он хороший мальчик, умный, ученый и уважает старших, и что сейчас такие мальчики встречаются редко. И друг его тоже хороший мальчик, и тоже уважает старших. Маула о нем часто рассказывает, и она рада, что у Малуи такие хорошие друзья. Тут Фуня насторожился и спросил, про какого друга она говорит, а бабушка сказала, что про высокого беленького мальчика, который на дне рождения не стал драться с Рустемом и не испортил праздника. Не тот мужчина надежен, кто вспыльчив, а тот, кто сдержан. И малькиному папе, бабушкиному сыну этот мальчик тоже нравится. Он говорит, что у него хорошие руки и умная голова, и что такой всегда прокормит семью. Потом бабушка добавила, что хотела бы на этого мальчика посмотреть, потому что она бабушка уже старая, а Мауля уже скоро двенадцать лет, и один Аллах знает, что будет завтра, а Маула не хочет показать ей этого мальчика, не хочет объяснить, почему он не приходит в их дом. Фуня оглянулся на Мальку, она была красная, как помидор, и махала ему рукой за бабушкиного плеча. Фуня не знал, что говорить, сказал только, что Витик заболел, но как только выздоровит, так сразу придет. Бабушка вздохнула и хотела еще что-то сказать, но Малька закричала, что у них с Фуней нет времени, и увела его в свою комнату. Там Малька объяснила ему, что бабушка хитрая и хочет выведать у Фуни про нее и Витика, а Фуня чуть не попался как дурак, поэтому пусть лучше молчит и даже Витику ничего не говорит, потому что Витик и так за всего этого стал нервный и может броситься на Рустема, и тогда начнется ужас, что... Малька говорила убедительно, и Фуня поверил ей. Но когда он ушел от Мальки, он еще раз все обдумал и засомневался. А вдруг она врет? С чего это вдруг папа хвалил Витикины умные руки? Знал, что генератор делал Витик? А кто ему об этом мог сказать? Только сама Малька. И зачем бабушке так его хвалить? Только из одной хитрости. Не похожа она на хитрую? Нет, что-то здесь не так. И Фуни решил все рассказать Витику, «Пусть разбирается сам». Витик думал. Фунина сообщение поразило его. Сразу припомнили всякие мелочи, несоответствия, мальки на оговорке, все, на что он раньше не обращал внимания. Фуня сопел рядом, время от времени вздыхая от сочувствия. Витик поднял на него глаза. «Спасибо тебе. А сейчас иди домой. Я еще здесь побуду». «Может, не надо здесь? Может, пойдем домой вместе?» — заволновался Фуня. — Давай к нам или к вам. — Может, я напутал, показал и что-то. Дурак я. Не надо было ничего тебе рассказывать. Занимались бы спокойно физикой. И что такое случилось? Подумаешь, ведь если ей не запрещают с тобой видеться, так это же хорошо. Пойдем, Витик, а? Нет, Фуня, ты правильно поступил, что ничего не скрыл от меня, как настоящий друг. И если все так... Как ты подозреваешь, не обращать внимания я не могу, потому что это обман. Иди, мне нужно побыть одному. Только ты побудь побыть один не очень долго, — попросил Фуня жалобным голосом, но ослушаться не посмел. Потоптался еще немного, повздыхал и ушел. Витик остался в парке. Снег уже сильно стаял. Среди серых, осевших сугробов и грязного сырого льда Стояли холодные неподвижные лужи и проступали островки черной мокрой земли с пучками мятой прошлогодней травы. Дул сырой неровный ветер. Витик поднял воротник, натянул шапку на уши, сунул руки в карманы и замер. В парке стояла тишина, хрупкая тишина огромного города, за которой угадывался мощный ровный гул, привычный и незаметный для того, кто в нем родился и вырос. День кончался. На аллеях замигали и зажглись фонари, и их белый неживой свет смешался с серым светом сумерек. Витик сидел сгорбившись и старался думать о Мальке. Думалось о чем угодно и все время о разном. О домашних делах не успел подмести в квартире, брат и мама будут недовольны. О скрипаче Вове, которого он когда-то не больно, но обидно побил, и который влюбился в Эльку и теперь бегает за ней хвостиком. А в и испуганном лице Чучундры, когда она с физиком допрашивала их, почему физик все же отпустил их, подумалось о Фуне, как он стоял здесь, нерешительный и взволнованный, переживая за него, Витика. Прошла женщина с беленькой ушастой собачкой на поводке, мокрой, грязной, снизу, и Витик подумал, что хорошо бы у него была собака, сейчас она была бы для него утешением, Собака — друг, она не обманет, только не какая-нибудь мелочь и не узкая элегантная, как у Эльки, а широкий, мощный пес с крутым лбом и короткими ушами, веселый, быстрый и грозный. Витик бы с ним гулял, а Малька одной рукой держалась бы за Витика, а другой опасливо гладила пса, запутываясь пальцами в густой шерсти. И вдруг Витику представилось, что сейчас вон там появится малька в своей красной курточке, белых рукавичках и шапке с помпоном. А из-за белых колготок будет казаться, что курточка сама плывет над снегом. Придет и засияет, а потом сделает круглые глаза, выгнет брови и начнет что-нибудь таинственно говорить. Врать. «Если она все выдумала, придется с ней больше не дружить», — тоскливо подумал Витик. «Ну и что, если выдумала?» Ведь как интересно было!» Мелькнула вдруг веселая и легкая мысль. Но Витик сурово прогнал ее. «Нет, обман есть обман. И если она врала мне, конец». Витик встал и, гордясь мужественным решением, пошел домой. Утром он стоял у метро, дожидаясь Мальку. Она увидела его и остановилась, а потом, двинулась к нему, опустив голову, медленно переставляя ноги, И Витик понял, что Фуня в своих предположениях не ошибся. Малька подошла и встала, глядя в землю, и теребя застежку на своей курточке. «Пойдем в парк», — сказал Витик. «Поговорим». «А в школу?» — спросила Малька шепотом, не поднимая головы. «Прогуляешь», — коротко ответил Витик. «Может, успеешь на второй урок? Ну, идешь?» Малька ничего не ответила. Витик взял ее за руку и повел. Она послушно шла за ним. Молча дошли до их места. Витик повернул Мальку лицом к себе и отпустил ее руку. «Фуня мне все рассказал», — начал он, помолчав. «Это правда?» Малька ничего не ответила. «Никто тебя замуж насильно не выдавал? Со мной встречаться не запрещал? Все выдумала? Признавайся». Малька молчала. «Ты мне врала», — сказал Витик суровый, горько. «А я тебе верил». «Зачем ты это делала? Хотела, чтобы я выглядел дураком?» Малька медленно помотала головой. «Зачем тогда врала?» «Я не врала», — ответила она шепотом. «Что?» — возмутился Витик. «Запрещали тебе родители встречаться со мной?» Малька опять покачала головой. «Значит, врала?» «Нет», — тихонько ответила Малька. «Так», — протянул Витик. «Или ты...» Признаешься, что врала и вообще вруня, или между нами все кончено навсегда? Признаешься? Не врала, скорее выдохнула, чем сказала Малька. Все, я ухожу. В последний раз врала? Малька ничего не ответила, только осторожно взяла Витика за рукав куртки. Секунду он не понимая смотрел на знакомую белую рукавичку на своем рукаве, потом перевел взгляд на Мальку. Лица он не увидел только белую шапку с помпоном. Маля, ну скажи, что ты врала. Ну, хотела пошутить, подумаешь. Малька все так же медленно и молча покачала головой. Витик резко выдернул рукав из Малькиных пальцев, повернулся и пошел прочь. Через десяток шагов он не выдержал и оглянулся. Малька смотрела ему вслед и не плакала. В школу Витик не пошел. Он долго ходил по парку, стараясь не думать о том, что сейчас делает Малька. Он объяснял себе, что она ненадежный человек, если могла врать ему в таком серьезном деле. А ведь это она разболтала всей школе про физический кабинет. Счастье, что все кончилось благополучно. Могли и школы погнать, на комиссию отправить, ведь скрыли запертую дверь. Залезли в помещение, попортили имущество. Елька со своей собакой и Вовой в придачу. Какая она не есть, но и то на такое не способна. И вообще, интересно, что Малька наврала про меня этому своему Рустэму? Почему он на меня кинулся? Мне-то про него наврала. Где она сейчас? Что делает? Ревет, наверное. А может быть и нет. Когда я уходил, не плакала. Не переживала, значит. Сидит, небось, на уроке и на Фуни на отвечает, что не знаю, где я, и пусть Фуня от нее отстанет со своим Витиком. Почему же она все же не плакала, когда я уходил? Здесь что-то не так, ведь ей зареветь проще, чем Фуне сказать, ты не любишь науку. А вдруг она все еще стоит там и замерзает потихоньку? Нет, надо с ней еще поговорить. Вдруг я что-то не так понял? И Витик быстро пошел обратно. На их месте Мальки не было. Витик посмотрел по сторонам, заглянул в аллею, по которой они обычно уходили из парка, и медленно пошел домой. «Так и знал, что сразу уйдет. Ей мои переживания пустяки», — подумал он. «Ну и хорошо, не будет больше мешать работать». Входя в свой двор, Витик подумал, что ему сейчас должна встретиться Элька. «Все настолько плохо» что она просто обязана появиться со своей собакой и ехидными вопросами. Он огляделся, нет, не видно. Да и откуда ей взяться? Все сейчас в школе. Это он прогуливает. Как это еще оукнется ему завтра? Из дома Витик сразу же позвонил Мальке. Никого. В школе, конечно. Я как дурак переживаю, а ей хоть бы что. Расстравлял он себя, стаскивая куртку. Зазвонил телефон. «Алло, говорите!» — закричал Витик. Никто не ответил. Витик чертыхнулся, пошел на кухню, но тут телефон зазвонил снова. «Чего надо?» — раздраженно спросил Витик. «Витик, здравствуй, это Эля», — услышал он. «Я увидел тебя из окна. Ты не мог бы помочь мне?» «Элька?» — удивился Витик. «А почему ты не в школе? У нас бабушка болеет. Кто-то должен сидеть дома. Сегодня с ней я». «Нам нужны молоко и хлеб, а я не могу выйти в магазин. Скоро придет врач. Сходи, пожалуйста». «А Вова?» — спросил Витик. «Вова занят. А то он бы мне с радостью помог». В Элькином голосе зазвучали оскорбленные нотки. «Ну как, сходишь?» «Ага. Вова занят. А я, конечно, бездельничаю. Лучше подожди, когда Вова освободится и сбегает, а ты подержишь его скрипочку». Я думала что могу попросить тебя помощи в трудную минуту, — ледяным тоном заявила Элька и швырнула трубку. Не чувствуя особого раскаяния, Витик походил по квартире. Обиделась, видите ли. Ничего, переживет. Привыкла командовать мной. Всех расставила по местам. Я бегать в магазин, Вова возить ее в Кусково. Но вообще зря так. Ей тоже нелегко за больной бабкой ухаживать, Между врачом и магазином разрываться. Никогда раньше она не просила меня помочь. Видно, приперла. А что? Возьму и схожу. Трудно, что ли? Она меня не обманывала, как малька. И Витик позвонил Эльке и сказал, что сейчас зайдет за деньгами. Элька явно обрадовалась, хотя и говорила сначала обиженным тоном. Она сказала, что ей необходимо вывести собаку хоть на пять минут возле подъезда, чтобы не пропустить врача. Так что она вынесет Витику деньги и сумку. Когда Витик вышел, она уже ждала, и лицо у нее было обычная, не надменное не ехидное. и Витик удивился, что и у собаки тоже не надменное лицо. А что вы с другом тащили тогда на санках? спросила она. Витик с подозрением покосился на нее. Нет, спрашивает с интересом без ехидства. Генератор молний, небрежно ответил он. «Помнишь, я тебе по телефону говорил, что мы делаем установку?» «Вот, доделали». «Надо же!» — удивилась Элька. «Ты уже раз чуть не погиб, а все равно работаешь с молниями». «Упорный! А вдруг и вправду станешь знаменитым? Можно посмотреть, как они вылетают?» «Можно, конечно. Только сейчас он не работает. Моторчик сгорел. А достать такой же не можем». «У моего папы есть какие-то моторчики». — сказала Элька. — Лежат без дела. — Может, тебе какой-нибудь подойдет? — Моторчики? — заволновался Витик. — Ой, Эля, надо же посмотреть. Давай деньги и сумку. Если подойдет, еще сегодня успеем попробовать. Витик помчался. Когда он пробегал мимо у подъезда, ему показалось, что за стеклом двери мелькнула красная Малькина курточка. — Она мне что, уже мерещится стала? — Подумал он и припустил еще быстрее. У Эльки дома, его уже ждала коробка с шестью моторчиками. С первого взгляда Витик понял то, что надо. Он поднял глаза на Эльку. «Три, можно?» Вдруг опять перегорит. «Конечно», — пожала плечами Элька. «Попьешь чаю?» Чай уже был сервирован на журнальном столике. Небольшие тонкие чашки, витые ложечки, сухое печенье — и шоколадные конфеты в вазочке. Сама Элька в потрясной кофте и короткой джинсовой юбке, ну, прямо картинка из модного журнала. Сидела в кресле, коленки вместе, спина прямая, блюдечко с чашкой на весу. Она указала Витику на кресло напротив. Он сел осторожно и затасковал, опасаясь сделать что-нибудь не так. Сразу ощутилось, что брюки у него мятые, ботинки нечищенные. Нет пуговицы на рубашке, руки в ссадинах и царапинах. Хотелось есть, но он решился только на три печеница и одну конфету. За чаем Элька расспрашивала его о генераторе, молниях, друге Фуне, школьных делах. Витик отвечал охотно, с подробностями, даже весело. Элька смеялась, но почему-то без увлечения, хотя разговор шел о самых интересных для него вещах. Элька, видимо, почувствовала это, потому что приподняла брови и спросила, «Ты торопишься?» «Нет-нет», — быстро ответил Витик. «Просто хочу спросить, как твоя живопись?» Элька показала ему свои рисунки. Деревья, дома, свою собаку, бабушку. Вовы не было. Нарисовано было здорово. Витик так и сказал, и увидел, что его похвала доставила ей удовольствие. Он спросил... Нарисовала она что-нибудь тогда в Кускове, а затем поднялся и стал прощаться. Илька осталась сидеть в кресле, лицо ее снова стало надменным. — Уже уходишь? — спросила она. — Да, пора. Дел много, — ответил Витик, почему-то оправдываясь. — Ты извини. Уроки. Генератор опять же. — Яна, кто у нас? — раздался из-за двери старческий голос. — Это мой знакомый, бабушка. Уже уходит. — откликнулась селька Почему Яна? — Ты же Эля, — удивился Витик. — Я Ильяна. Меня кто Элей зовет, кто Яной. — Ильяна, — повторил Витик. — Надо же! Никогда не слышал такого имени. — Тебе не нравится? — Почему? — Красивое имя, только необычное какое-то. — Маула тоже необычное имя. Ей ты тоже пообещал стать знаменитым? Витик так и замер с открытым ртом. — Ну, змея, все знает, — пронеслось у него в голове. — Яна, подойди ко мне, — донеслось из соседней комнаты. — Иду, бабушка, — ответила Элька. Витик ушел, опять не найдясь с ответом, но тяжесть моторчика в кармане быстро заглушила досаду. — Едва Витик разделся, — позвонил Фуня. — Где вы с Малькой шляетесь? — закричал он. Чучундра меня допрашивал, почему вас нет на занятиях. Ты помирился с ней? Никогда в жизни, мрачно ответил Витик. Она во всем призналась. Такой обман не прощают. А что, разве она в школу не пришла? И дома ее нет. Но мне это не интересно. Зря ты так на нее разозлился, сказал Фуня. Она же не из вредности. Хватит, Фуня. Здесь не о чем больше говорить, оборвал его Витик. — Нет есть о чем, — Взирился Фуня. — Ты злой, оказывается. Вдруг она где-нибудь сейчас страдает, а ты сидишь дома и думаешь только о себе. Витик вздрогнул и поскорее переключил разговор. — Вот ты орешь, а я моторчик достал, — сказал он. — Да ну, где? Давай сюда скорее. Сразу забыл обо всем Фуня. — Иду, только обеду, ответил Витик и повесил трубку. — Значит, в школу она все-таки не пошла. — думал он, разогревая обед. — Наверное, тоже переживает. Не такая уж она безнадежная. Где она сейчас? Вдруг с ней что-нибудь случилось? Да что с ней могло случиться? К Тоньке, наверное, пошла. После обеда Витик не выдержал и опять позвонил Мальке. Подошла бабушка. Витик сделал девчоночий голос и позвал Малю. А когда она подошла и стала алёкать, немного послушал, и тихо положил трубку. Ничего с ней не случилось. Дома.